Эпилог. Замуж за черного властелина в темно серого его официально так и не переименовали, чтобы враги не расслаблялись. Маша вышла после окончания университета. Никаких масштабных народных гуляний по этому поводу не было, лишь оглашение великой чести, что оказала Артес Мария властителю Экхарда. Через магических вестников прозвучало по всем городам и весям необъятной империи. И картинку черного властелина рука об руку с остатной рыжеволосой девой в фамильных регалиях подданным явили. В том, что Маша этот наряд и украшения пойдут, Дейдран не ошибся. Как-то разом, примерив их, внешне простоватая девочка-студентка превратилась в деву воительницу, на которую косо посмотришь, глаз и всех зубов разом лишишься. Пример парочки глупцов, которые хотели супругу Властелина на слабо попробовать, оказался более чем показательным. Брачные артефакты, носимые Марией, превратили их в горстки пепла прежде, чем Артес вообще поняла, что на нее кто-то покушался. Зато понял Дей, и под это дело устранил еще десяток потенциальных живых проблем. Даже самые непонятливые намёк поняли правильно. И защитные родовые артефакты остались без возможности действовать по профилю. Маша же продолжила работать по призванию, то есть регулярно исполняла миссии АРТЕС без отрыва от должности императрицы Экхарда. С новыми обязанностями, к ней прилагающимися, Сазонова освоилась вполне успешно. А почему бы и нет? Если чёрный властелин, читай полноправный диктатор, по законам империи всегда прав и жизнь любимой молодой супруги постарался максимально облегчить. Как? Отменив пару тройку, на самом деле пару десятков навязших на зубах, бесполезных и нудных ритуально-этикетных плясок. Заодно и сам свободнее вздохнул. Ну а всё прочее обязательное Маша прилежно изучила. Благо учителей ей подобрали наилучших, а учиться после универа мозг привык. Хитро вывернутые экхардские обычаи оказались ничуть не сложнее той же анатомии. Обещанные детки в жизни удивительной пары появились с феноменальной кучностью, точно как предсказали мелкие крылатые создания. Сначала Мария подарила супругу тройню, потом наградила близнецами. Дедушка Фёдор после нескольких проникновенных бесед с мужем внучки переехал в Империю заодно с родителями девушки, широко развернувшимися с исследованиями на новых просторах. Так что старик, чьё здоровье основательно подправила магия Экхарда, теперь энергично помогал воспитывать Раву правнуков правильными человеками. Фалкур, собиравшийся посвятить всего себя служению света, с мигом посвящения в паладины до самой смерти, неожиданно женился на сестре своего заклятого друга Зера и продолжил служение уже в женатом состоянии. Кстати, получившееся потомство с удивительным цветом кожи молочного шоколада по стопам родителя не пошло. Предпочтя мир искусства, А вот Ермо, главы Ордена Света, после великой несостоявшейся битвы с Чёрным Властелином и явления ангела, славному рыцарю сбросить себя не удалось. Мешал слишком большой авторитет, и никакие стенания из раздела "Я устал, я ухожу" не помогали. Братья по ордену ничего и слышать не желали об отставке. И на статус женатика, дозволенный в иных светлых орденах, лишь низшим чинам им было совершенно плевать. Ты наш бессменный рулевой и точка. А устав и поменять недолго. Зато дроузер ни в какие ордены любого цвета вступать не рвался. И вдоволь настрадавшись от матриархата, в пору отрочества, предпочел стызюхо холостяка. Это, впрочем, не мешало ему наплодить и признать парочку бастардов посметливее и натаскивать как своих заместителей. Все во благо Экхарда. Даидриану с наследниками повезло несколько меньше. Желание принять бразды правления над необъятной империей изъявил лишь четвертый сын из второй партии отпрысков. Первая тройка ничего с политикой и наукой управления иметь не желала. Им больше по душе были чистые науки и магия. Фебалькир сбылось зловещее обещание Даидриана. Стал воспитателем при Аравии отпрысков Марии и Иде. И неясно, кто получал большее удовольствие от проказ: дети или сам Фейри, веселившийся с ребятнёй как мальчишка. Но чёрному властилину Кнутовище всё-таки отомстил. Он женился на младшей дочери Артес, и именно своему внуку Маша смогла со временем передать суть ключа гармонизатора. Да, из полукровки Фейри Артес вышла своеобразная, но со своим шутовским хаосом гармонию в миры, как это ни странно, она привносила ничуть не хуже прославленной обожающей порядок бабушки.